Глава девятнадцатая. Ночные кошмары. «Лицом к стене!» — грубо приказала надзиратель. Похожая на мужика, она была в форме на несколько размеров меньше, отчего между пуговицами на животе было видно дряблую кожу. Возможно, женщина считала, что это ее делает стройнее. Еще я вспомнила, как однажды Сонька ни с того ни с сего стала покупать себе одежду меньше на размер, а потом изматывала себя диетой, подгоняя тело под обновки. Я послушно повернулась. Зазвенели ключи, что-то щелкнуло. «Входи!» — скомандовал надзиратель. Скрипнули петли массивной двери. В нос ударил запах сырости, гнилых зубов, чеснока и общего туалета. Я шагнула через порог и оказалась в темном помещении, нисколько не похожем на камеру, посередине которого стоял стол и две скамьи. На одной сидела женщина. Стен, видно, не было. Вместо них шевелящаяся тьмонота, дышавшая смрадными телами. Я вздрогнула от грохота за спиной. Это захлопнулась дверь. Ты кто, красавица? Раздался где-то над головой голос. Меня зовут Марта, ответила я, стараясь не выдать страха. Марта Александровна. Я сюда по ошибке, поэтому не надо на меня влиять как на свою. Обвинение в убийстве надуманное, я считаю его плодом воображения следователя. Сидевшая за столом женщина хмыкнула и восхитилась. Вот загнула. Она была толстой. Рыжие волосы, спутавшиеся в косичке, свисали с висков, закрывая щеки. Две огромные дыни груди лежали на сложенных руках. — За убийство, значит, — констатировала сухая, похожая на смерть, заключенная, вставшая с унитаза. — Я не убивала, — повторила я с раздражением. — Здесь никто не крал и не убивал, — сказала толстуха. — Да, холера? — Не говори, — отозвалась женщина с унитаза. — Проходи, занимай шконку. Все вопросы будут завтра, а сейчас отбой. Стол, за которым собрались сокамерницы, был в ржавых пятнах крови. Были они и на полу. Неожиданно рыжая толстуха повернула ко мне свое лицо и оскалилась в щербатой улыбке. Из-за нее медленно встал со скамьи Егор. Мне показалось, что отовсюду стало дуть ледяным воздухом. Он смотрел на меня невидящими глазами, а на пол то и дело падали размером с мизинец червяки. Они скручивались и выпрямлялись, елозили и по бетону и начинали ползти к моим ногам. За спиной раздался демонический хохот. «А, -а, а! Я не сразу поняла, где нахожусь. Грудь была мокрая от пота, а во рту сухо, словно всю ночь пила тыкилу. Чего орешь? спросили откуда-то снизу. Я узнала голос, заключенный со шрамом, перечеркивающим ее лицо от виска к подбородку. Она занимала шконку как раз подо мной. Чуть заикой не оставила, ворчала она. Беспокойная сиделица к нам попалась, проговорила толстуха. «Подъем, Маугли!» — объявила Холера и приказала. Заправляешь конку и мыться!» Все еще находясь под впечатлением сна, я спустилась вниз. «Почему Маугли?» — осторожно вызывающе спросила я и напомнила. «У меня имя есть». «Слишком красиво тебя родители назвали для камеры», — объяснила Холера, наблюдая за тем, как заправляет ее постель женщина со шрамом. «Да и сорока на хвосте принесла, будто из леса ты». Я зевнула, потому что совсем не выспалась, И дело не в досках, которыми были заменены на кроватях сетки. Наоборот, за время жизни в тайге я привыкла к куда более суровым условиям. Просто накануне долго не могла уснуть. Непривычно без работы, думала я с сожалением, заправляя кровать. Странно, но я не чувствовала ожидаемого дискомфорта. Напротив, была рада выданному после сан пропускника полотенцу и настоящему мылу. А какой восторг вызвала обычная зубная щетка и паста! С каким удовольствием три раза я почистила зубы, чем насторожила своих сокамерниц. А холера даже предупредила, что если мыльно закончится раньше срока, никто ничего не даст. — Держи, Маугли! — с этими словами толстуха сунула мне в руки грязное белье и приказала. «Постирай — Постирай! Я бросила трусы футболку футболка на пол и фрыкнула. — Вот еще! — Ты че, шалава, берега попутала? — Скипела толстуха и замахнулась ладонью, чтобы залепить сокрушительный удар прямо в ухо. Вернее сказать, попыталась залепить. Я присела, а когда рука пролетела над головой, вцепилась в рыжий загривок и с силой толкнула ее лицом в ножку своей кровати. Раздался хруст сломанной переносицы. Толстуха схватилась за свернутый нос и взревела человеческим голосом. «Сука! Фу, дает — Сука! — Фу, даёт! — проговорила с восторгом холера. — Растаскивай их! — заверещала та, что со шрамом. — Зачем растаскивать? — удивилась я, разглядывая результаты своего труда. — Я же ничего с ней не делаю, — споткнулась она. — Вешеная! — наконец провыла толстуха. — Мауглибль! — Какая есть! — ответила я, сама не ожидая от себя такой прыти. — Еще раз! Договорить да мне не дал грохот дверей. В камеру ввалились сразу две надзирательницы.